61-е гуру. Труден подвиг несения света, ибо требует расходы сердечной энергии. То есть тягни. Труден, потому что тьма окутала землю, и восстанавливать потраченную энергию весьма нелегко. Но заболеть от перерасхода психической энергии легко и просто. Надо быть очень осмотрительным при выдыхе энергии, чтобы не обессилить, выдав сверхмеры меры законы Еще раз тампинная Арама Крини растерзанном психически своими почитателями и поклонниками.